Только Леха стоял и смотрел на здорового парня, усевшегося около немецкого флажка и не сводевшего с Лехи глаз. Ребеночек крупненький. Простаков сразу понял. Случись что, придется с ним тягаться в каком-нибудь конкурсе. Веселые старты, мать их. Бросив последний взгляд на Бюргера, Леха принялся помогать товарищам. разворачивать огромную взводную палатку. Если младшие командиры были прикованы к своим подразделениям, то те, кто рангом повыше майора, могли себе позволить более комфортные условия обитания. Вечером Стойла Хряков прибыл в лагерь и с удовлетворением обнаружил, что все четыре подразделения — Уже не только разбили палатки, но и организовали общий пункт питания под навесом и суетились уже вокруг полевых кухонь. Причем наряды выставлялись смешанные. По одному человеку от каждой команды вынуждены были носить воду, дрова и заниматься готовкой обычной русской гречки в честь дорогих гостей, приправленной тушенкой. Наряд на кухне выглядел весьма весело. От россиян трудился валетов. От других взводов были направлены тоже самые могучие. Фрол, хоть и был опытным солдатом, но в отборном взводе оказался с самой большой незначительностью. Так как командовал подразделением разведчик Бекетов, Соответственно, он и не собирался припрягать своих собственных людей на хозяйственные мероприятия. Тощий очкастый француз с двумя ведрами воды семенил к кухне с засученными рукавами. Немец, рыжий и голубоглазый чертила, вымахавший до двух метров, но не набравший больше семидесяти килограммов веса, страдал с пилой над деревяшкой. А англичанин пытался разодрать зубами новенький мешок с крупой. Валетов же, с головою погрузившись в полевую кухню, пытался развести в ней огонь. Народ шуршал, что было приятно, так как кормить предстояло им ни много ни сто двадцать человек. Выслушав доклад всех младших командиров, без исключения о том, что подразделения развернуты, подполковник вместе с переводчицей подошел к наряду по кухне и выдернул из печи Валетова. «Поедешь со мной, надо будет разговор перевести с американцем. Товарищ прапорщик вот уже, к сожалению, уезжает в Самару». Стойла Хряков облизал глазами стройную фигурку девушки. И будут принимать участие только во всех официальных мероприятиях остальная нагрузка похоже валетов свалится на тебя Фро был рад радиошеник бросить грязное занятие и поменять амплуа кошевара на престижную профессию военного переводчика Тот Мартин встретил стойлохрякова и валетова очередным рукопожатием, и первое, что произнес «No — «Ноу Шауа!» «Чего?» — не понял комбат. «Жопу помыть ему тут нечем», — объяснил Саваретов. «А, это!» — воскликнул подполковник. Он махнул рукой и вымынул. «Камон!» Прошли из избы в сене, где комбат продемонстрировал удивленному полковнику шаечку и ковшик. Глядя на удивленные глаза американца, в стойлах Ряков прошептал, «Эти люди хотели нас победить семешно!» Валетов поторопился с переводом, «Смол комфорт, товарищ колонн, сэр, Бойл вата, он китчен энд вошь елегз эдхья!» «Чего ты ему сказал?» — переспросил командир. — Да и чтобы он на плите воду грел, а то ведь не догадается. — Это точно, — согласился подполковник. — Поехали домой ко мне, там уже стол накрыт. Пригласил комбат, указывая жестом гостю на машину, которой было видно из низенького окошка. Валетов, не зная некоторых слов, на руках сделал черпающие движения, а затем щелкнул по горлу. — Холидей! — Ну, как выяснилось, подполковник был не прочь прохолидейть весь вечер, тем более, что он был уже морально подготовлен инструкторами еще в Штатах отказываться от застолья, обидеть хозяев. Когда вошли к подполковнику, стойло Хряков первым делом сказал, что этот солдат будет у них переводчиком. — Да я и сама несколько слов знаю, — ответила Вера. — Гудриевнин. Услышав, как жена почти по-американски поздоровалась с иностранцем, столя с щелчком по лбу отпустил Валетова. Тот поцеловал руку хозяйке и пошел следом за ней в зал. За столом уже сидел холодец со своей женой. Оба были в хороших костюмах. После здоровканья с начальником штаба, его половиной, американец поглядел на стройный ряд выставленных посередине стола бутылок, графинчиков, фужерчиков, жбанчиков и фляжечек. «No — ну drink! — сообщил он обескураженным хозяевам. Стоило Хряков обратился за помощью к жене. — Верунчик, спроси его, может, он чем болен? Вера не зря получала в свое время высшее образование. — Нет, говорит, что здоров, но пить не будет. — Так и мы тоже не пьем, — произнес холодец. — Но ты объясни дорогому гостю, что салат без водки не салат. а за встречу тогда вообще надо поднять в обязательном порядке хозяин дома сел на свое любимое место потер ладони одна а другую и загадочно протянул ну разглядывая интеллигентного вида подтянутого полковника с чего начнем пальцы бегали по бутылкам словно по клавишам рояля касаясь то одной, то другой. — Да ну, с чего? С русской! — подсказал холодец, и одновременно перед гостем Вера поставила граненый стакан. Подполковник знал заранее, что Тоду приходилось совсем недавно гонять талибов по Афганистану, но там все испытания, что выпадали на его долю, были явной фигней по сравнению с русским столом. Перехватив ошарашенный взгляд американца, жена подсуетилась и поставила перед ним небольшую стопочку, что вызвало вздох облегчения у гостя. — Ну вот и отлично! — согласился с реакцией полковника комбат. Свернул башку бутылки и налил стопку до краев.